Белл вместе с ними отправился на усыпанную стружкой арену. «Мы сейчас все осмотрим!» – крикнул он Сакс. Кивнув, та посмотрела в окно, проверяя, как там кара. Молодая женщина сидела одна в машине Селито, припаркованной на обочине, рядом с Камаро Сакс. Амели очень не хотелось ставить ее под удар. Роберт Суден показал более эффективные трюки, чем Марабуты, хотя, по-моему, они его едва не убили.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 Когда иллюзионист с ног до головы обмотан ужасающего вида цепями, от них не так уж и трудно избавиться. Чем приспособление проще и меньше числом, тем сложнее из них освободиться. Как в данном случае. — Нет, — пьяно кричала Черил, — мне больно. Ну, пожалуйста, что ты... Но договорить она не успела. Мальерик залепил ей рот клейкой и лентой.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 Сара, Белл и Кара бродили взад и вперед по улицам, осматривая торговые развалы, рестораны и проулки. И все прочее, что могло только показаться подозрительным. И ничего не находили. Они уже совсем было отчаялись, когда вдруг им повезло. Двое копов и Кара, войдя в расположенное на Риверсайд-драйв кафе у Эльмы, рассматривали посетителей. Внезапно в Сакс схватила Белла за руку и указала на кассовый аппарат.